Глава 13. Нападение. Расследование дела об убийстве Бейлинсона протекало тяжело и муторно. Грениха не допустили к освидетельствованию Коли. Скрытие доктора тоже произвести не позволили. Швецов как-то исхитрился отправить запрос в наркомздрав раньше нерасторопного Фролова. Константин Фёдорович совершенно не ведал, как всё продвигалось, пока вдруг не явился жених Колиной сестры. Леонид Соколов, и не заявил, что убийца он. Обвинений с Коли сразу не сняли, и в этом отчасти был повинен сам Грених, который заставил Фролова потребовать повторную экспертизу вменяемости нового подозреваемого. Тот корчил из себя нервного больного, причем очень тонко играя, будто кто-то его научил, что, как, когда говорить и каким образом себя подать, чтобы можно было отделаться психлечебницей, подведя дело под одиннадцатую статью. По ней меры социальной защиты не могут быть применены по отношению к обвиняемому, действовавшему в состоянии душевного расстройства. Но вот алиби у молодого человека не имелось вовсе. Даже Майка видела его входящим и выходящим из дома Коли как раз в то время, когда был убит доктор. Слов девочки следствию не хватило. Фролов нашел извозчика, который подвозил сестру и ее жениха. Тот назвал «точное время». Это обстоятельство и подписанное признание полностью закрывали дело, и жениха Лизы собирались отправить на принудительное лечение, но влез Грених, заявивший, что видит в его поведении сплошную фальшь. Суд экспертизу Грениха принял, и дело опять повисло. Обоих подозреваемых посадили под домашний арест. Тем временем Швецов не сидел, сложа руки. Коля он переменился, поостыв наконец, проявил заботу и принялся оформлять бумаги на попечительство. С матерью не было никаких проблем, она сама его о том просила. Да и по причине, что они не являлись родственниками по прямой восходящей или нисходящей линии, он был племянником мужа её троюродной тётя. Тотчас зашёл разговор о будущем браке. Константин Фёдорович был удивлён скорости принятия прокурором решений. Но его Грениха это не касалось, тем более залог, который он внёс за Колю, вернули, поскольку показания мальчика о признании собственной вины были объявлены следствием психической травмы. День за днём дело это всё отдалялось, забывалось, только майка ходила мрачнее туча и Ася всё никак не могла отпустить несправедливости в отношении венгров в домах Баумановского района. Вечно пропадала в той части города, собирала какие-то сведения, читала домовые книги, выписывала фамилии, что-то сравнивала, сверяла, а потом несла Фролову. Константин Фёдорович и так и эдак намекал ей, что лучше не мешать следствию, что это сопряжено с опасностью. Но Ася настаивала, мол, ни по-комсомольски, не по-товарищески бросать венгров в беде, запрещать что-либо ей он не мог, не имел морального права. Пока в один из вечеров не случилось несчастье. Для Грениха было истинной мукой посещать театры. Он и ранее не любил скопления людей для чужды ему цели просмотры нелогичных, глуповатых сцен с нарочитыми диалогами или того пуще, унылыми завываниями певиц и певцов, оперы, переты или варьете. Болет для него был темой болезненной и запретной, даже Ася это знала. Смерть бывшей невесты, экс-балерины, в театре Мейерхольда превратила Грениха в человека, всем сердцем презирающего всякое искусство. На балет они не ходили никогда, но ради Аси он терпел все остальное оперу в Большом, разные постановки в театрах, имени Россова, художественном, классическая оперетто, молодом экспериментальном и бывшем театре Корша. За сценой Грених не следил, улетая мыслями к работе, лишь изредка поглядывал, запоминая те или иные детали, чтобы сделать потом убедительный вид, что был внимательным. И если Ася вздумает спросить его мнение, поддержать разговор, Ему доставляло больше удовольствия поглядывать на ее восторженное личико во время просмотра. Следить за тем, как бегают глаза, как меняются черты лица, взлетают брови, растягиваются губы в улыбке. Как она порой вздыхает, поднося платок к уголкам глаз. Или покрывается румянцем. В тот день давали какую-то суетливую драму Леонида Андреева с девицей со странным именем Оль-Оль в главной роли. Они сидели на первых местах бильетажа, и Грених скользил рассеянным взглядом по портеру, разделённому двумя рядами, стараясь не вспоминать, как играла свой первый и последний спектакль в гостиме «Рита». Её распростёртое на мраморной лестнице тело, похожее на куклу в нелепом костюме Коломбины, её лицо с простреленным виском. Но то ли предчувствие беды, то ли извечное беспокойство от нахождения в замкнутом пространстве — набитом до отказа людьми, и невозможность подняться и уйти заставляла Грениха нервничать. Он то и дело проваливался в прошлое и, вздрагивая, выныривал. В воспоминания врывались какие-то чёрные картины, где вместо Риты с простреленным виском лежала на мраморных ступенях хася. И он невольно тянулся в темноте к ней рукой, находил её колени, следом сжимал тёплые тонкие пальчики которые тотчас отвечали взаимным пожатием. И говорил себе, что больше ему не придётся пережить такой потери, что дважды боги не посылают молнию в одно и то же дерево. В этот раз дожидаться конца было особенно тяжко. На последнем издыхании пережил Греник взрывные 15-минутные овации и долгие комплименты публики актёров. Колотил ладонь об ладонь вместе со всеми, думая лишь об одном — Выбраться, наконец, на улицу, к городскому простору и прохладе. Скорее, скорее вдохнуть запах прелой листвы и бензина. Воздуха. Воздуха. Все поднялись. Он, разумеется, не помчался, как при пожаре вон, а придержал Асю за локоть, предложив дождаться, когда основная масса зрителей схлынет с кресел и утечет к выходам. Ася вздыхала, улыбалась, пытаясь вытащить из Константина Фёдоровича впечатление о спектакле тут же переходила на пересказ своих мыслей. Она всегда так оживлённо говорила после спектаклей, будто обсуждала настоящих людей и живые чувства, а не вымышленных персонажей. Грениху почти не приходилось притворяться, будто он что-то понял в постановке. Он слушал, покрывая неуютные чувства, заинтересованной улыбкой, иногда вставляя между длинными пояснениями Аси многозначительные «м» и «а». Вода в зале стало свободней. Меньше чёрных пятен человеческих тел, больше красного. Материалы, из которого были пошиты чехлы кресел. Можно идти. Гренних крепко держал Асю за руку, мысленно подсчитывая, сколько времени уйдёт на то, чтобы пересечь фойе и спуститься в вестибюль. Но что сейчас может произойти? Зачем так колотится сердце? Обрушится потолок? Выскочит убийца из-за колонны? Фойе, лестница. Ступени, ступени. Грениха оступился на площадке, кто-то выронил платок, а показалась это лужа крови. Досада. Ступени, ступени, вестибюль. Три полуарки, двери, ведущие на выход. И море голов. Стойкий гул голосов. Чёрт, ведь надо забрать в гардеробное пальто. Вернулись. Ася смеялась, спрашивая, не забыл ли чего на работе Костя. Нет, всё замечательно просто у Кости рябит в глазах от лестницы людей. Медленно, чтобы не выдать тревоги, он помог жене вдеть руки в её светло-кремовое пальто, купленное только вчера, вместо того, что она испортила, упав в лужу с мазутом, заботливо застегнул пуговицу у горла. Ася опять рассмеялась, отстранилась, сказав, что она не маленькая. Сам он на ходу и всё никак не мог попасть рукой в рукав, потому что тот был вывернут наизнанку. Ася задорно хохотала, прыгая то справа, то слева. Пыталась помочь, но, Грених не понимая, с какой стороны принять её помощь, вертелся Юлу и тоже смеялся, потому что испытывал облегчение, покидая это неприятное для него место. На крыльцо они выбежали, возбуждённо раскрасневшиеся. И ему казалось, что он помолодел лет на двадцать, опять студент, вновь влюблён и даже немного несерьёзен. Саси так легко дышалась, точно она сама была свежим ветром. Теснота помещения осталась позади, в свои объятия их приняли шумные улицы Москвы, как в старые добрые времена, заполненные у театров на время окончания пьесы извозчиками, а теперь и таксомоторами. Возницы бились с шоферами, первые горланили едва не хватали за локти, приходилось обороняться, вторые жали на клаксоны и выкрикивали цены ниже извозчичьих. Было достаточно светло, горели светильники на фасаде театра. Ярко олели, как советское знамя, под бледным светом газа его стены в русском стиле, с полукруглыми окнами и куполками на крыше. Светились и окна здания напротив, это была мексиканская миссия. Народ толпой валил в сторону Большой Дмитровки и к Петровке. Подхваченные людьми они двинулись к Нарышкинским палатам. Ася что-то начала рассказывать про индейцев Майя, когда кто-то выдернул из её руки сумочку. Самой огромной ошибкой Грениха было поддаться импульсу и кинуться в сторону вора. Тот не пробежал и десяти метров, как бросил трофей и исчез за углом. Всюду раздавались возмущённые вскрики, кто-то понёсся за обидчиком, кто-то окликнул постового милиционера. Но тёмной фуражки с красным околышем нигде не было видно. Сумку поднял высокий человек в объёмном прорезиненном макинтоше, висящем мешком на сутулых плечах и в большой клетчатой кепке, и уже протягивал её владелица. Видно его было только со спины. Ася с благодарностью в лице принимала сумочку. Грених торопился вернуться, не понимая, чего хочет больше, чтобы этот человек отошёл от неё или увидеть его лицо. О том, что с сумочкой была проведена хитрая комбинация, иначе зачем было ее бросать, он уже догадывался, еще не понимая целей мошенников. Вдруг ни с того ни с сего Ася покачнулась, сложившись пополам и под всеобщий вздох повалилась на тротуар. Человек, отдавший ей сумку, испарился. Конечно же, тотчас, как в поле зрения попала светлая Ася на пальто на тротуаре, Грених упустил его из виду. Расталкивая людей, он бросился к жене, видя, будто во сне, как она страдальчески кривится, прижимая руки к животу. Повалившись перед ней на колени, он торопливо ее развернул сбока на спину, ожидая увидеть нож. В голове помутилось. Перед глазами поплыл туман. Неизбежная. Кровь. Всюду кровь. Бледное лицо Аси. Ее закрытые веки. Люди взяли их в тесный плен кальция, бесконечно что-то выкрикивая, Советовали, вопрошали, есть ли в толпе врач. А Грених так и остался на коленях. Поднял жену, прижал к себе и кричал. «Ася! Ася!» Пока помутнение, длившееся всего лишь секунд пять, но показавшееся прорвой времени, целой эпохой не схлынуло, и он не положил её обратно и не начал расстёгивать пальто. Не было ни ножа, ни крови. Но Ася не могла сделать вдоха открывала и закрывала бесцветные губы, совсем как тогда, в Зелемске, когда они встретились, и она потеряла дар речи, увидев своего дядю, выползшим из могилы. Через какое-то время она перестала кривиться, чуть расслабилась, неловкой рукой нашла плечо Грениха, подтянулась за него и попыталась подняться. «Что? Что случилось, Ася?» Она замотала головой, поджимая рукой живот. Грених боялся, что она опять не станет говорить, замкнётся. Пульс её упал, лицо становилось бледнее. Тут она отвернулась, содрогнувшись. Грених увидел потёкшую изо рта кровь и всё мгновенно понял. Этот в макинтоше и кепке нанёс короткий профессиональный удар под ребра, вызвав разрыв внутренних органов. Подняв жену на руки, Грених в отчаянии заметался. «Где сейчас искать такси?» «Извозчики все, наверное, разъехались. Кто-то кричал, что сейчас вызовут карету скорой помощи». Раздался цокот копыт. Извозчик нашёлся. Не зная, на какой больнице остановить выбор, Грених машинально назвал «басманную», в морге который проработал два года. Пролётка дребезжа помчалась по Петровской улице. Возница нещадно колотил лошадей, раздавая нагайкой направо и налево, выкрикивая прохожим «Посторонись, человек при смерти!». Вылетев в Стрелон и Петровский бульвар, который был пошире и не так запружен людьми, они покатили по бульварному кольцу. Грених прижимал к себе жену, стараясь не давать ей подпрыгивать вместе с пролеткой, ловя себя на мысли, что должен был прощупать ребра и оценить тяжесть травмы. Но впервые в жизни потерял контроль и все, что мог держать её крепко, словно от одного только этого зависела её жизнь. Тёмная трёхэтажная громада с рустованным цоколем, коринфинскими капителями и гипсовыми розочками между рядами прямоугольных окон тотчас пробудила массу неприятных воспоминаний. Грених видел это здание со стороны только один раз, когда покидал его в 22-м, и хорошо запомнил фасад, потому что специально постоял подольше под воротами. Хотел на всю жизнь запечатлеть в памяти место, где едва не был расстрелян. Он прекрасно ориентировался в подвалах, в которых провёл, прячась от чекистов, два года, но совершенно не знал, что располагается на этажах и где искать хирургическое отделение. В приёмном покое его встретили медсёстры. Он ворвался в больницу с Асей на руках и первую минуту метался, как ужаленный, не позволяя никому к ней прикасаться хотя санитары уже принесли носилки и предлагали Грениху переложить больную на них. К тому времени Ася вдруг полегчала. Она поразовела, попросила опустить себя на ноги, отказалась от носилок. «Все хорошо, уже лучше, слава богу», сказала она придушенно и, улыбаясь через силу, сделала шаг. Грених смотрел на кровавое пятно, расплывшееся на ее плече и понимал, что все вовсе нехорошо что её рвало кровью. А это разрыв внутренних органов. Наверное, пострадал желудок или лёгкие. Явился дежурный врач из хирургического отделения, опросил Асю, устало глядя на неё. Выслушал Грениха, которая беспокойно указывал на бурое пятно на плече жены, уверяя, что начинается перитонит. Хирург покивал, повскидывал бровями, два раза зевнул, сообщив, что выпишет каких-то таблеток, и уже собрался выпроводить шумных пациентов, как Ася осела в руках Грениха. На губах её выступила розовая пена, и её начало крепко рвать кровью. Хирург нахмурил лицо, тотчас начал отдавать приказания. И Ася исчезла на носилках в дверях хирургического отделения. Для Грениха время опять замерло, остановилось. Казалось, он бесконечно долго стоит посреди приёмного покоя, окружённый медсёстрами и наблюдает медленно удаляющуюся на носилках жену, закрывающиеся за ней остеклённые белые двери и возникающий перед глазами туман. Он мог поклясться, что в эти секунды был свидетелем рождения и гибели планет Солнечной системы. Сердце пронзило. Она умрёт, непременно умрёт. Она такой нежный цветок не переживёт перитонита. Он попытался прорвать эту блокаду, От дверей его оттащили два санитара. Говорили, как с маленьким. Велели сесть на деревянную скамью сбоку от дверей. Грениху устало стыдно, он присмирял. Но сидеть не мог, стал ходить по приемному покою, мешал медсестре, которая принесла ведро и швабру и принялась стирать с пола кровь. Опять посидел. Попросил ее сходить узнать, как обстоят дела. Та отставила швабру, ушла. Быстро вернулась, сообщив, что переживать не о чем. Готовят операционный стол и эфирный наркоз. Грених опять сделал круг по приемному покою. Ноги сами потащили его к лестнице, и он спустился в морг. Все тот же кафель на полу и плитка, выложенные до половины стен. Выше ее выкрашены белой масляной краской. Раньше стены были почти черными от газовых рожков. Теперь кафель вычищен, холодный белый под цветом лампочек. Электрический свет неприятно подрагивал, наполняя чем-то напряжённым, привычно ледяной, пропитанный формалиновым духом и гниением тел воздух. Вот несколько в ряд стоящих каменных столов. Грених узнал изящные изогнутые кованые их ножки и краники. Он шагнул за порог и замер. Внезапно осознавая, что в нём нет прежнего мужества. Он всегда относился к мёртвым, как к материалу. Теперь всё изменилось. В каждом из несчастных, недвижимо вытянувшихся на ровных плоскостях секционных столов, он видел бедную хрупкую Асю. Мороз пробегал по коже. Ей здесь будет плохо. Сделав шаг в сторону от двери, он понял, что не может пройти дальше, и привалился к стене. Почувствовав опору, стал терять силы. Колени подогнулись и Грених медленно скатился по стене к полу и сел. Голова уткнулась в колени. Свет его жизни, его Ася, его спасение, его воздух, источник небесной энергии, возродивший в нем жажду жизни. Не прошло и годы, как они женаты. И ее отняли, отняли какие-то уличные карманники, паршивые негодяи, бездушные твари. Он закрыл глаза, провалившись в горестные, наполненные стенаниями раздумья, и вздрогнул, услышав, как по кафелю коридора громыхают шаги. Торопливо перекатился на колени, вскочил и, чуть ли не падая, вылетел навстречу. А вдруг ищут его, чтобы сообщить страшную весть. Узкий метров полтора коридор с покатым потолком, освещенный желтым электрическим светом, уходил куда-то далеко в темноту, как тоннель в ад. Те же прежние санитары, что бесчеловечно оттащили его от дверя, согнулись под тяжестью носилок, покрытых чем-то белым. Следом шли ещё двое и хирург, понурившийся в перепачканном кровью халате. Он ещё не успел снять перчаток. В одной руке нёс какую-то бумагу. «Держите!» — бесцветным голосом сказал он, протянув угрениху лист. Главврач подписал. «Можете сами провести вскрытие». Её убили. Осунувшиеся личико Аси с синими губами, с глубоко запавшими закрытыми глазами. Её разметавшиеся и свисающие с носилок белыми змейками волосы заставили его содрогнуться. Ноги Грениха налились свинцом, всё тело одеревенело, онемел язык, и долго он не мог ни пошевелиться, ни сказать ничего. Асю пронесли мимо него в секционную. Санитары, как механические куклы, скинули на пол одного из спокойников Грубо взяли Асю за плечи и ноги и уложили на стол. Неведомо, откуда появился столик с инструментами. Нож мозговой, грудина реберный, ножницы кишечные с крючком и пуговкой, пила листовая, одна широкая, другая узкая, скальпели, металлические катетеры. Поодаль стояли весы на 8 килограммов и спиртовая лампочка. Хирург похлопал Грениха по плечу. «Мои соболезнования. Не успели спасти. Если вы не сможете...» Он кивком указал на покрытую простыню и асю. «То у нас здесь есть прозектор». Грених покачал головой, стал снимать пальто, чувствуя в теле ужасную тяжесть, будто его очень давно лихорадит. Подошёл к столику с инструментами, натянул резиновые перчатки. Долго стоял, пустым взглядом уставившись в тысячу раз перестиранное больничное покрывало, повторяющее хрупкость, крохотного, как у ребёнка, тела. Потянулся за скальпелем, заметив, что рука дрожит, ноги стали тяжёлыми. Он опустился на колени, нашёл под покрывалом её руку. Лбом уткнулся в холодную, неживую, уже начавшую коченеть ладонь. Пальцы другой руки сжимали сталь скальпеля. Никогда прежде он не задавался мыслью перед вскрытием, что плоть, которую он режет и потрошит, прежде дышала, думала, о чём-то мечтала и куда-то стремилась. Последние слова Аси, обращённые к нему, были о Майе. Она думала об индейцах, когда преступная рука оборвала её жизнь. Сзади кто-то подошёл и стал теребить его плечо. «Эй, эй!» — послышалось у самого уха. «Вы чего?» Грених не мог оторвать головы от руки Аси. «Если он это сделает, придётся её резать». «А как?» «Как резать бедную маленькую Асю, которая ему в дочери годилась, а он её не уберёг?» «Эй, товарищ!» раздалось настырное. Запахло потом и луком. Грених поморщился и открыл глаза, резко дёрнув головой назад и тотчас больно ударившись об стену. Он сидел на полу, подёрнув под себя одну ногу, другую вытянув. А над ним нависло чьё-то лицо и дышало так, словно до того проглотило баллон с отравляющим газом. «Но «Ну, вы, товарищ, даёте». Во весь рот улыбался санитар, рисуясь неровным чистоколом жёлтых зубов. «Уснуть прямо в морге. На полу. Чего вы здесь-то забыли?» С дружью в теле, какая бывает с просонья или после пережитого потрясения, Грених стал подниматься, неловко цепляясь за стену. Это был сон. Всего лишь сон. Но ощущение случившегося несчастья не покинуло его. Он не разделял радости работника больницы и того, что видел мёртвую Асю лишь во сне. Сны имели обыкновение сбываться. «Как она? Как жена моя?» — выговорил Грених, наконец поднявшись. Непослушный распухший язык еле ворочался. Всего пару часов назад он чувствовал себя молодым, смеялся. А теперь он вновь древний дряхлый пень, который не справился с отчаянием и заснул прямо на полу или впал в помрачение. Чёрт знает, что с ним сегодня происходит. Её прооперировали, жить будет. Хлопнул его по плечу санитар так, что Грених чуть осел. Упасть помешала стена, за которую он схватился. А что с ней было? Разрыв тонкой кишки вследствие тупой травмы. Её что, ударил кто? На улице? Сейчас такими травмами часто привозят. Бывало и похуже. Она ещё от наркоза не отошла. Олег Иванович велел вам сказать, что можно зайти и глянуть, но только одним глазком. Я ищу по всей больнице. В приёмном покое сказали, вы не выходили из здания. Куда, думаю, делся? «А вы тут, в морге!» «Повезло, прозектора нашего нет, а то бы отругал!» Грених поспешил наверх и успел увидеть, как такую же бледную, как в его кошмаре, запавшими глазами Асю, но только в косынке, под которую убрали ее густые волосы, переносили на носилках в палату. И горькое чувство из сна его не отпускало. «Умрет, умрет, умрет!» — стучало сердце. Этот дежурный хирург что-то не так сделал. Неправильно сшил. Криворукий. Греник сам бы мог сделать в тысячу раз лучше. Он сел в коридоре, опустил глаза к рукам. Потрогал сетку тонких шрамов между безымянным пальцем и мизинцем. Вспомнил о своей службе полевым хирургом. Да он столько людей перерезал. Стольких с того света вытащил. Мог бы и сам свою жену прооперировать. Негодование собой, целым светом и дежурным хирургом, который с первого взгляда не смог понять, что дело было серьёзным, отбушевало и схлынуло. Он смотрел на тонкие шрамы на своей руке, и на него накатило то же чувство, что и тогда, в дежурной камере следственной части, когда нашли мёртвого киселя, остро запахло гарью. Но от воспоминаний оторвала медсестра, позвавшая Грениха в палату. Не чувствуя ног, он сорвался со скамьи и промчался по коридору быстрее ветра. Тяжести как не бывало. Ушёл морок предчувствия смерти, словно небо расчистилось. Даже как-то ярче засияли лампочки под потолком. В выкрашенной белом палате на двенадцать коек почти все тихо и неподвижно спали, под разноцветными, какие кто достал одеялами. Только в самом дальнем углу кто-то жалобно постановал. Асю положили у самой двери. Она уже начала просыпаться, мотала головой, разлепляла сухие потрескавшиеся губы, порой бесконтрольно приподнимала руки, беспомощно шевелила пальцами. Из-под полуприкрытых век скользил пустой стеклянный взгляд. Пришла медсестра, положила ей под ребра пузырь со льдом, обёрнутый полотенцем. Спросила Грениха, останется ли он с больной на ночь. Тот обрадовался. Он не смел об этом и мечтать. В последний раз, зайдя в палату со стулом для него, медсестра сонно похлопала глазами и убежала спать в какое-нибудь помещение для хранения матрасов, страшно довольная, что есть кому поручить новенькую. Греник сел, опустив локти на колени, вновь принялся разглядывать свои ладони. «Странно работает человеческая память», — подумалась не к месту. «Вот почему я пялюсь на свои руки и кажется, что вот-вот что-то вспомню» но оно ускользает, стоит только перевести взгляд куда-то ещё. Белыми змейками велась тонкая, едва теперь заметная сетка беспорядочных шрамов между безымянным пальцем и мизинцем. След осколка, полученного в июне 1917-го, зацепила, когда заняли первые линии неприятельских окопов, неподалёку от сбаража. Тогда ведь по глупости едва не потерял левую руку, ещё бы неделю протянул, и началась бы гангрена. грених их силой зажмурился, пытаясь ухватиться за тонкую, призрачную вуаль воспоминания. И оно вдруг явилось с ясностью фильма на киноэкране.